где нет больше здоровых и не принуждают быть здоровым. А как же быть с моим педагогическим принципом? Так же, как вы хотите уничтожить р а з л и ч и е между учащим и учащимся, мы будем сводить на нет различия между врачом и пациентом, причем систематически. Причем систематически. А теперь наденем снова колпачки. Наденем колпачки. Ваш язык, наверное, привык к народному телу. Наверное, привык. Грубая к л е ц к а Пусть его здравоохранительная система подаст мне яблоко. Но даже нежный, вскормленный шалфеем барашек показался бы моему омертвевшему небу резиной. Даже вкуса гипса я не почувствовал. Я, который чувствует любой вкус заранее, смакует, запоминает. Ах, доктор, с хрустом разгрызть яблочко, боскоп, вонзить зубы, быть молодым, любопытным, со звонким небом. Вместо этого я увидел, как телевизионный повар фламбирует телячьи почки. Неприятные кулинарные указания. Кто боится всяких там потрохов? Смешивались с объяснением защитной функции моих колпачков. И помните, ни холодного, ни горячего, и никаких фруктов, потому что содержащаяся в них кислота? Напротив моего отсутствующего неба телевизионный повар надрезал телячью почку. Пробовал на вкус по кусочку, и если бы врач не закончил дело и не убрал этого повара, нажав на кнопку телячьей почки, опротивили бы мне навсегда. С чувством двойного избавления я попытался сказать заключительные слова. Во всяком случае, Крингс начал разыгрывать в песочнице одну битву за другой. Его дочь стала его настоящим противником. Затем я прекратил рассказ временно, сославшись на боль, право на которое имеет любой пациент. Нет, доктор, во всяком случае, я что-то чувствую. Врач, он все еще мой друг, пожертвовал мне арантил, чтобы обеспечить вас дорогой. Но прежде чем я вас отпущу, мы быстренько выберем по образцам цвет фарфора для наших мостов. Думаю, этот желтоватый с теплым серым отливом нам подошел бы, а? Поскольку его помощница... Уж она-то знала меня, подтвердила этот выбор кивком головы. Я согласился. Хорошо, остановимся на этом. На прощание в порядке здравоохранительной опеки врач сказал «на улице не раскрывайте рта». Я склонился перед реальностью. Ах да, ведь снег все еще идет. «Кружку светлого, официант, кружку светлого». и какую-нибудь идею, не растворяющуюся в воде, такую, которая синяя мигалка пропустит вперед свежую, которая пробьет эту навязшую в зубах затхлость, чтобы мы все, официант светлого мне, и те, кто косится назад, и те, кто, выпав в осадок, переметнулся, вернулись по автостраде домой через нагроможденное слева и справа, нагроможденное штабелями, официант светлого мне, черное море. Ведь чему, доктор, и многому ли может нас научить история? Ладно, признаю, я не послушался, не внял голосу опыта, выпил еще по дороге домой, потому что шел снег, и я оставлял следы на снегу холодного пива. И мне пришлось растворить в тепловатой водице еще два орантила. Ничему не можем мы научиться. Нет никакого прогресса, разве что следы на снегу. Зубной врач продолжал присутствовать в моих четырех стенах. Он перечислял успехи зубоврачебного дела, нанизывал на нитку жемчужины. Мою насмешливую реплику. Когда появилась на рынке первая зубная паста, раньше или позже зубной щетки, он отстранил критическим выпадом против